Глава 13. Для того, чтобы просто выехать из каньона перед дырой, нужно немало умения, навыков и, главное, удачи. Особенно если выскочить нужно на большой простор и не снижая скорости, при этом обойдя заставу маров, которую те поставили с размахом. Так, чтобы не только гравилет не проскочил, а даже гравицикл. А что самое неприятное, проскочить нужно было и на высокой скорости, и с выключенными фарами чтобы не выдать себя раньше времени не позволить противнику подготовиться к встрече вик таки сумел развить максимальную скорость в ущелье хотя пару раз проходец все же проскрежетал кузовом по стене тапок за турелью матерился его на месте стрелка болтала так что голову лишь чудом не оторвало полос которого мотала по салону стоически кривился юси же сидя на заднем сиденье, уцепившись за ручку помалкивала На выезде из каньона горело несколько костров, на фоне которых отчетливо было видно фигуру людей и припаркованную технику. Дожидаться, когда они, сообразя, что вообще происходит, никто не стал. С проходца ударило сразу два пулемета, крупняк из турели, за которой сидел тапок, и ручной пулемет прямо из окна. Полос просто положил ствол на дверь и лупил в белый свет, как в копеечку. Причем бил он длинными, бил он длинными очередями стремясь не столько завалить как можно больше противников, сколько заставить их впасть в панику, разбежаться или залечь. Тапок же наоборот. бил короткими очередями тщательно целись. Гильзы градом стучали по крыше проходца, а из пулемета Полоза его все летели прямо в салон. Внезапно Полоз громко заверещал, опустил пулемет и задергался, как в припадке. ЮСи удивленно уставилась на него. — Что? Зацепили? забеспокоился Вик. Несмотря на стоящую в лагере панику, несколько человек таки поняли, что происходит, и даже начали стрелять по проходцу, однако полоза не зацепили. Более того, спустя пару секунд он наконец-то закончил свои странные пляски. Запустил пальцы под нижний край бронежилета и вытащил гильзу. Видимо, она угодила за край его броника и провалилась дальше к спине, а гильза, если что, крайне горячая штука так что все конвульсии полоза были понятны и естественны. Тем временем стих и пулемет наверху. Он таки проскочил за ставу маров. Вик, не замедляясь, повел проходец дальше, в глубь темной пустыни, а за ним остался гудящий, словно растревоженное осиное гнездо, блокпост и десятка полтора свежих трупов возле неосторожно разведенных костров. Собственно, все получилось так, как и рассчитывал Тапок. Ожидать от маров дисциплины не стоило, тем более, если они тут сидят уже несколько дней. По словам Эгера, основную часть этой банды составляли совсем одичавшие. Они сбивались в мелкие группы и рыскали по полевому морю, как называли эту часть пустыни. Однако, кто-то смог собрать этих шакалов вместе, объединить. Честь ему и хвала, конечно. Однако все эти группы были слишком разрозненными и, более того, конфликтовали между собой что еще больше сказывалось на дисциплине все что беспокоило людей на заставе это где достать побольше жраувы и воды когда быть оружие получше и как бы так исхитриться вырезать кровника или вовсе вражеское племя все это разведчики дыры без особого труда выяснили у захваченного мара которого бросили свои же после первой попытки штурма дыры ну а его рассказ полос перевел на нормальный язык и дополнил уже своими знаниями о местных племенах. Собственно, благодаря этой информации Тапок и продумал свою стратегию прорыва, хотя Полос возражал. Его предложения были в разы безопаснее и проще. Например, выключить обещанную автопушку, установить ее на проходец и попросту разнести блокпост маров на безопасной дистанции. Но Эггер не согласился, объясняя это тем, что Тапок и компания могут просто сбежать, прорвав заслон и никакому соседнему поселению ехать не будут. Тогда Полос предложил починить грави платформу и отправиться к соседям на ней. Тут с ним не согласилась Юси, заявившая, что на ремонт уйдет неделя, а то и две. За это время многое может случиться. Тапок забраковал план потому, что даже если все удастся и получится долететь на платформе до соседей, то где гарантия, что они ее просто не собьют на подходах? Или того хуже. Где гарантии, что соседи тоже не в осаде маров? К тому же, если пришлось бы лететь на платформе, это значило бы, что гравициклы, ну или как минимум проходис, пришлось бы оставить в дыре, а пойти на это тапок не мог. Жаба бы задушила банально. Так и получилось, что единственный возможный путь – это прорыв через заслон и поездка к соседям на том, что у них есть – проходца и гравициклах. К счастью, Первая половина задумки уже была реализована, и засады они таки вырвались. Тем временем, на разоренном блокпосту нашелся уникум, умеющий пользоваться рацией, а главное догадавшийся ею воспользоваться. И тут же на открытом канале раздались панические призывы немедленно перехватить страшную группу врагов на как минимум трех штурмовых гравилетах, прорвавшую заслон. С самого заслона машин отправить не могут, так как видите ли, все повреждены последним тапок очень сильно сомневался, но догадывался, в чем дело. Гравилеты ведь тоже принадлежат не банде в целом, а какой-то отдельной группе, и вполне возможно, какой-то гравилет остался цел. Однако людей в группе сильно поубавилось. Поэтому лететь догонять беглецов они не хотят. «Хе, а хорошо мы их причесали, босс», — оскалился полос. «Ага, все по плану» кивнул тапок пока нахмурился. «Вот только меня одно беспокоит. Но неужели они реально только на этих уродов рассчитывали? Неужели нет у них кого-то посерьезнее? Не могли заставы лучше организовать?» «Может, и есть, но их мало», – пожал плечами Полос. «А насчет организовать ты что? Минные поля ожидал? Откуда? А главное, кто их будет ставить?» «Нет, не минные поля, но банальную полицейскую ми -пушку хотя бы». «Пользоваться ей даже идиот может!» В разговор вмешалась Юси. «Вообще-то Эми у них имелась. Просто наш проходец не зря имеет приставку «Экстрим». Он делался как универсал для сложных условий. Имеет встроенную защиту от таких простых источников Эми. А у Мара Фрятли было орудие большой мощности. Или просто эти дебилы не догадались? Не успели им воспользоваться?» «Рано радуйтесь, прервал беседовик. «У нас, кажется, гости». Резким движением, рук Вик бросил в бок... Резким движением рук Вик бросил в бок машину, и в ту же секунду рядом ударил взрыв. По корпусу машины забарабанили осколки, и тут же расцвел на мониторе красным цветом левый передний двигатель. Нам перебил энерговоды. Полос! Срочно переведи на резерв. Что это было? спросил полос, которого просто стряхнуло с сиденья. Однако он тут же вылез назад и сделал то, что спросил Вик. «Видимо, те самые, которые поумнее», — хмыкнул Вик. «Патрулировали пустыню и были где-то неподалеку. Может, где-то рядом основной лагерь». По броне замолотили пули, пока не и редко. Стрелки были явно далеко. Тем не менее, Тапок тут же довернул в ту сторону свой пулемет и выдал длинную, патронов на 30 очередь, чем, похоже, окончательно выдал местоположение проходца. Стрельба сначала затихла но потом в пустыне зажглось множество огней. Тапок насчитал около дюжины. Вик переключал какие-то кнопки, но все равно максимальной мощности выжить уже не мог. Повреждения от близкого взрыва давали себе знать. Впрочем, могло быть и хуже. Попади, Мары, в проходец, никто бы не выжил. Так что, считай, повезло. Да только надолго ли? «Тапок, нам надо что-то думать!» заявил Вик. «У нас на хвосте!» Он постучал пальцем по радару. «Не меньше десятка машин. Из них три крупные, остальные байки. Но с запада заходит вторая группа. Я пока заворачиваю в пустыню, но мощность падает. Они нас догонят». «Накаркал?» — спросил полосу Тапка. «Мда. Не недооценили мы их». Тапок задумался на секунду, но тут же тряхнул головой, как будто отбрасывая странную идею, пришедшую в голову. «Так» напрямую они нас однозначно догонят значит попробуем на маневрах их сделать юси помнишь где мы сделали заначку тогда перед возвращением в дыру ага кивнула девушка и тут же догадалась что задумал тапок предлагаешь в каньон нырнуть вариантов больше не вижу попробуем растянуть их в цепочку и наша потеряв скорости уже не будет большой проблемой а вот они начнут друг другу мешать а дотянем спросил вик «Где этот ваш каньон?» «Рядом», — ответил Юси. «Я покажу». «А я их немного замедлю», — заявил Тапок. «Во всяком случае, самых прытких отпугну». Он повернул орудие в сторону стремительно приближающихся врагов, вставил свежий короб и, прицелившись, открыл огонь. Его злые короткие очереди били по слабо защищенным гравициклам и их пилотам. «Одна очередь, вторая, третья» фары позади гасли одна за другой. Противник попытался сменить тактику. Рассыпавшись в разные стороны, они принялись надвигаться этакой гребенкой, в центре самые тяжелые машины и медленные, а на краях быстрые гравициклы, обгоняющий проходит, словно бы пытающийся взять его в клещи. Подобная тактика могла бы сработать против торговцев, которые бы почти наверняка начали паниковать, но не против тапка, наоборот. Теперь ему даже было удобнее выцеливать вражеские гравициклы. На орудии стоял отличный ночной прицел. Так что за следующие несколько минут преследователи потеряли еще несколько гравибайков. Появившаяся с запада группа маров выскочила на перехват. Но все же они чуть не успели. От отчаяния и злости мары тут же открыли огонь и по проходцу снова замолотили пули. Пулемет на крыше истерично плевал с очередями. Но противников было слишком много и маневрировали они крайне активно, так что выбить тапок смог всего двоих. Долго так продолжаться не могло. На экране повреждений уже мигало с желтым цветом несколько узлов, а второй передний двигатель начал терять мощность. Еще несколько попаданий, и проходец начнет чиркать носом песок. И Если это случится, придется его бросать, чего делать очень не хотелось. Благо, хоть припасы тапок рискнул оставить в дыре, Таскаться с ними, тем более участвовать в гонке с этим грузом, было бы плохой идеей. Слева показалось узкое ущелье. И Вик, не дожидаясь команды, резким движением руля заставил проходит свернуть туда. Враги, повторяя маневр, замешкались, начали замедляться, мешая друг другу, избиваясь в кучу. Тапок тут же этим воспользовался. Всадил длиннющую очередь в кабину одного из гравикаров, превратив его в недвижимость. Частично закупорившую въезд в каньон. За счет этого всего им удалось прилично оторваться, прежде чем первый из противников въехал в ущелье. Вик давил на газ, выживая максимум из двигателей и нервно курил за рулем. Каньон был жутко извилистым и узким, внезапно, где-то под правым передним двигателем, и так правившим ниже, чем положено, что-то негромко бумкнуло. Потом еще, еще и еще раз, словно детская хлопушка. Присмотревшись, Вик понял, что они едут по целому полю непонятных зеленоватых столбиков, изрядно похожих на бородавчатые, хм, фалосы, и висящий движок задевал их верхушки, вызывая эдакие взрывы, спор, вылетающих из разорванных фалосов. Преследователи, тоже влетевшие в это поле, внезапно принялись вытормаживаться и пытаться маневрировать, явно стараясь эти самые столбики объехать и ни в коем случае не зацепить. Однако в условиях узкого ущелья это вызвало несколько столкновений, да и противники тут же сильно отстали. Полос, все время до того смотревший назад, повернулся и увидел эти самые столбики, и мгновенно побледнел и завопил. «Твою же мать!» Полос выглядел крайне испуганно. «Вик, стой! Стоп! Остановись!» «Ты чего орешь?» – нахмурился Вик, но скорость даже не подумал сбросить. «Босс!» – завопил Полос. «Надо срочно валить! Бросаем проходец и на байках уходим! Быстрее!» «Да ты чего истеришь?» — спросил Тапок. Полос уже был не просто бледным, а белым, как полотно. Похоже, он всерьез напуган. Но при этом никто, кроме него, в проходце не понимал, что же такого произошло и с чего так истерить. «Видишь, эти штуки на хм, бородавки похожие!» Наконец-то снизошел до пояснений полос, осознавший, что товарищи не понимают всю степень опасности, над ними нависший. «Это гриб, слегка галлюциногенный, местно его называют пха!» «Ну и что? У нас цикл вентиляции закрытый, глюков не поймаем, не ссы!» «Да не в этом дело! Там надо изрядно обдышаться, чтобы вставило!» замахал руками полос. «Но пха очень далеко разбрасывает свои споры, и если его повредить...» и при этом является любимой пищей Кы. И если они тут растут, то и Кы рядом. «Пха, Кы! Ты вмазался, что ли?» Подозрительно уставился на него тапок. «Ты что тут за чушь несешь?» «Кы! Эта тварь здоровенная! Она нас всех прикончит!» «Да успокойся!» — прикрикнул на полозовик. «Что нам в проходце сделает этот твой Кы? Там сверху тапок с пулеметом!» Пробьет он твою животинку, не переживай. У нас куда большая проблема. мара на хвосте забыл. Да и проходец я не брошу. Ух, и шкура пули не пропускает вообще. Сомневаюсь, что даже бронебойные ее прошьют. Толщины там, дай боже. И оно очень не любит тех, кто ворует его еду. Нас просто затопчут прямо в проходце. Он ведь весь в спорах измазан. Все днище в них. Да и что? Отмоем. Не сможем! Кый будет бежать за нами до тех пор, пока не догонит. Они твари выносливые и быстрые! В разговор вмешался тапок. Эй, Полос! А этот твой кы ростом по 2,5 метра, серый с пластинами брони по всей спине, тремя рогами двумя парами глаз? Ну и вообще, Проходец?» Точно! Слышал о нем! Закивал Полос. Не, я его прямо сейчас вижу. На нас несется! «Твою же...» Чертова тварь! Похоже ли где-то в ложбинке дрыхла, или в пещерке какой, потому ее не заметили раньше». Однако затем разъяренный Кэй, увидев, что люди сделали с его грибами, бросился в догонку за обидчиками. Проходец, такое ощущение, что кувалду ударили. Вик вцепился в руль, пытаясь выровнять машину, не позволить ей на полном ходу влететь в скалу. Не без труда, но у него это получилось. Правда, тут же последовал новый удар, но уже куда слабее. Застращил пулемет на крыше, а затем смолк. «Вот тварина, а! Действительно, пули не берут!» — раздался голос Тапка. «Все! Конец!» — простонал Полос. «Теперь только на ходу выпрыгивать и молиться, чтобы Кы нас не заметил, разнесет проходец и свалит!» «Угу, да сейчас!» — хмыкнул Вик. Так и позволили какой-то твари, грибы жрущей, наш транспорт изничтожить. «Оду, Вик!» — заорал Тапок, давая очередь во весь короб по чудовищу. Пури не причинили ни малейшего вреда, по большей части просто оскочив от панциря и застревая в толстенной коже существа, виднеющейся меж пластин. Кы заревел, выпустил изо рта струйку спор и ускорился, угрожающе склонив врага. Для такой туши он двигался с удивительной скоростью. Так что всего через несколько секунд, совершенно не обращая внимания на очереди, которыми ее осыпал тапок, тварь была уже рядом и, заревев, мотнув головой, ударила в борт. Броня погнулась так, броня погнулась так, как будто была сделана не из многослойного армпласта, а из жести. Гравелет понесло боком, и в очередной раз лишь навыки и опыт Вика спасли всю команду от того, чтобы не врезаться в стены каньона. Тапку подумалось, что не зря он настоял на том, чтобы установить крапежи для гравилетов выше. Не сделал он этого, сейчас бы Кы уничтожил одну из машин, однако радоваться рано. Если Кы не остановить, он либо проломит проходец, либо перевернет его, тогда достанется и гравициклом. Тапок зажал гашетку пулемета, поливая Кы, роем пуль крупного калибра. Тот пригнул голову, все-таки попадания явно причинили ему неприятные ощущения и даже пару раз дернулся в сторону, надеясь, что это ему поможет. Не помогло. Впрочем, и он отказываться от преследования явно не собирался. «Твою же!» прошипел Тапок. «Мало этой твари, так еще и сзади вновь появились фары. Мары догоняли».